Глава 47. Франческа и Джерри сели в Теслу и поехали на подземную парковку того самого торгового центра с Wi-Fi. Там их ждал недовольный Самуэли в арендованном минивене. Самуэли вылез из минивена, протянул ключ Джерри, и тот надел ему на голову снятую из себя Панаму, украденную у одного из юристов конторы. Франческа, в свою очередь, сменила жакет на темно-синюю куртку, которую держала в маленьком гардеробе на работе. «Повесьте ее на подголовник пассажирского сиденья. Она будет вашим дублером. Если так, то вы будете безымянным господином». Франческа легла на заднее сиденье минивена, и Джерри, опустив солнцезащитную шторку, направил автомобиль к выездной рампе. Однако на последней развилке он свернул не в ту сторону. Сквозь прозрачную крышу Франческа увидела на потолке рампы запрещающий знак. Вы едете по встречке? заметила она. Знаю. Джерри остановился на площадке прямо перед шлагбаумом. Въезжающая машина чуть не врезалась в них. Джерри вынудил взбешенного водителя дать задний ход, затем обогнул его и выехал на дорогу. Они наверняка ждут нас у выезда, а я не хочу. Чтобы они нас рассмотрели. Штраф будете платить вы. Они завернули в сквер на пьяца Рома в центре Кримоны за своры, оставленные под присмотром молодой юристки, которая была сама не своя от страха опоздать к клиенту. Кто этот человек, к которому мы едем? Тот, кто знает меня лучше всех на свете, вы сможете расспросить его, о чем пожелаете. И он ответит Правдиво! Вы сами поймете, что иначе и быть не может». Ориентируясь по указателям, Джерри подъехал к элегантной малоэтажке между театром Арчимбольди и кладбищем Грека, окружённой ухоженным маленьким парком. Он позвонил в видеодомофон с полдюжины раз, прежде чем ему ответили. «Кто там нахрен?» — просипел старческий голос. «Джерри и Франческо! Какой еще Джерри?» «Шалом, старый зануда!» Дверь разблокировалась. «Шестой этаж». «Вы не предупредили его?» спросила Франческа. «Он знал, что не сегодня-завтра я к нему загляну». В отличие от Франчески, Джерри решил подняться пешком, потому что мэм ненавидела лифты. Стая выиграла с преимуществом в два пролета и бросилась прямо в открытую дверь, по инерции заскользив по мраморному полу. Хриплый голос внутри квартиры разразился залпом ругательств. Прежде чем войти, Франческа дождалась Джерри. Хозяин оказался нервным сухопарым стариком с выкрашенными в неправдоподобно черный цвет усами и волосами, одетым в майку и семейные трусы. «Если они где-нибудь нагадят, убирать будете сами. Домработница уже ушла домой». «Не беспокойся, они воспитанные», — отозвался Джерри. Старик подошел поближе и изучающе уставился на него глазами, мутными от катаракты. «Значит, это действительно ты?» «Обнимемся?» «Нет». Старик отошел на несколько шагов. «А вы кто такая?» «У вас знакомое лицо». «Меня зовут Франческа Кавальканте, я адвокат». «Джерри и вас вовлек в свою охоту за вашей племянницей. Если не возражаете, у меня к вам много вопросов. Насчет Джерри? В основном, да. Не уверен, что вам понравятся ответы, Франческо. Меня зовут Рената Фаваро. Проходите, я открою бутылку. Буфет. Тридцать лет назад». В 4 часа утра Этала припарковалась у того же мотеля, где ночевала на прошлой неделе. Приехав в Конку, она обнаружила, что ферму Локательли окружила кучка недоумков, намеренных линчевать его за похищение джады, и посчитала за лучшее на время увезти оттуда Санте. К счастью, в мотеле дежурил уже знакомый ей понимающий администратор, хотя теперь ей предстояло уломать локательли, который... Пока она договаривалась, упрямо оставался в машине. «Я не собираюсь уезжать из дома. Плевать, что думают эти идиоты. Я скорее удавлюсь». Слушаю, упрямая твоя башка», — сказала Итала. «Ты никому не нравишься. И только что пропала девушка. Они придут снова и обольют тебя бензином, пока ты будешь спать. А если ты разобьешь кому-нибудь голову, тебя отправят прямиком за решетку». Локательли выругался. «Я не видел Джаду с тех пор, как умерла Мария. Я даже не знаю, как она теперь выглядит. Я верю тебе, иначе бросила бы тебя на растерзание толпы». Чтобы отвадить разгоряченных мстителей, Итали пришлось пустить в ход весь свой репертуар, от увещеваний до оскорблений. При этом ей помогал пятнадцатилетний Верзила в очках, который, похоже, был единственным, кто обладал хоть каплей здравого смысла. Санта сказал ей, что это скаут из молельни по фамилии Дзенаро. «Ты выйдешь или нет? Я уже вся в мыле. Хочешь, чтобы я отмотала еще сотню километров?» «Я никогда не бывал в таких местах», — пробормотал Локотели и с опаской уставился на вывеску мотеля. «Сюда ходят проститутки. Зато здесь очень спокойно». Жена надрала бы мне задницу, если бы застала в таком вертепе. «Спокойной ночи, никому не звони, я сама тебе позвоню». Санта вылез из машины и, выпрямившись во все свои метр девяносто, вытащил из багажника чемодан. Итала уехала с полуулыбкой. Локотелли по-прежнему нравился ей, и она до сих пор не понимала, почему. Отправившись домой, Она проспала не больше пяти часов, а утром, заказав две двойные порции кофе в баре, обзвонила всех Дзинару из телефонной книги Конки. Таковых оказалось двое, и они были родственниками. Мать того самого, Микеля Дзинару, сказала ей, что он вернется в три. Итала представилась матерью другого мальчика, который ходил в молельню. «Мой сын хочет устроить небольшую вечеринку. Можно я перезвоню, когда он придет домой?» — Спасибо. Она заехала в участок, где безуспешно поискала новости от Жади. Затем, притворяясь спокойной, потрепалась Сотта. Амато работал на выезде, и Этала собиралась поговорить с ним, как только он вернется, но не смогла, потому что он убежал сразу после совещания руководителей отделов, в то время как секретарша Грация напомнила ей о встрече с соцработником. Это оказалась женщина ее возраста, которую Итала мысленно прозвала мышью из-за цвета одежды и того, как она пряталась за столом, заставленным игрушками из киндер-сюрпризов. «Разве вас не известили, что вам уже не нужно приезжать?» — спросила мышь. «Мне никто ничего не говорил». Итала села, и мышь беспокойно дернулась. «А поскольку в школе мне сказали, что сына не допустят к урокам, пока я не покажу его врачу...» А вы этим занимаетесь или нет?» «Не совсем. Но такой необходимости больше нет, если только этого не потребует новая школа». «Какая еще новая школа?» Мышь раз десять моргнула. «Вы что, не разговариваете со свекровью?» Итала вышла из офиса разъяренной и потрясенной. Хорошо еще, что она договорилась о встрече с семейством Дзинару, иначе она закатила бы скандал Мариэлли. В дороге ее то и дело охватывало желание изменить маршрут и отправиться в Кастальветро. Но она боролась с ним, на чем свет стоит, проклиная эту суку, которой ей приходилось оставлять сына. Но уже ненадолго. Крики помогли, и, добравшись до конки, Итала снова могла казаться спокойной, хотя ее голос и охрип. Она позвонила из телефона автомата, и ей ответил юношеский голос. «Да, сеньоры, это я». «Послушай, я не хотела тревожить твою мать, но я та самая вчерашняя сотрудница полиции. Из-за истории с Джадой мне нужно поговорить с ее друзьями. Но если твоя мама дома, мне придется сказать ей, что вчера ты рисковал быть избитым. Возможно, лучше будет, если ты скажешь, что тебе нужно выйти по делам». «Нет, боже упаси! Родители вернутся после пяти». «Если хотите, заходите». Через десять минут Итала позвонила в его домофон, и они расположились в комнате парня. Стул был всего один, поэтому Микеле сел на кровать. Всюду лежали книги, толстые, как кирпичи. «Есть новость о Джаде?» — робко спросил Микеле. «Буду с тобой откровенна», — ответила Итала. «Джаду не ищет никто, кроме ее родителей». Она совершеннолетняя, и подать заявление о ее пропаже можно будет только по истечении 48 часов. Возможно, она уехала по собственной воле. «Нет-нет», — покачал головой парень, — «она бы никогда так не поступила». «Таков закон. И пока его не изменят, официально никто ничего не сможет поделать. Но я в отпуске переживаю за нее и опрашиваю всех, кого могу. Если узнает мое начальство, мне грозит взыскание». Поэтому будьте добр, не рассказывай об этом. Понял. Тогда спасибо за то, что вы делаете. Мне неприятно сидеть сложа руки. Ты поступил очень храбро, когда защитил господина Локотэля вчера вечером. Микеле явно не ожидал такой похвалы. Но мне это кажется нормальным. Я имею в виду, мы же не в средневековье. Как ты узнал, что они придут к нему? Все об этом знали. Они весь день обсуждали это на площади. Все знали, и ты единственный, кто его защитил. Сколько тебе лет? Почти семнадцать. Совсем молодой. Что заставило тебя выступить миротворцем? Я не верю, что Санты убил Марию. Многие с тобой не согласны. Я дружил с Марией и знаю, что это неправда. Отец любил ее и очень опекал. Она была намного старше тебя. Когда ты с ней познакомился? В детстве мы всегда играли вместе. Она была старше, но только по возрасту, а по уму я в какой-то момент стал взрослее. У тебя есть предположение, кто ее убил? Кто-то посторонний. Так говорят все, но часто убийцами оказываются близкие соседи. Может быть, и все-таки это не ее отец. «А с Джадой ты общаешься?» Микелли покраснел. «Она тоже старше меня. Для нее я молокосос». И Тали редко доводилось видеть настолько явные случаи безнадежной влюбленности. «Значит, ты никогда с ней даже не разговаривал?» «Почему же много раз? После смерти Марии она часто приходила к нам в гости со своими родителями, а потом работала в молельне». Кем-то вроде няни. Сейчас перестала, потому что учится в университете. Жаль, потому что у нее здорово получалось. Но она тоже считала, что это не Санты. И даже расстроилась, когда его арестовали. А что ты помнишь о том, что произошло? Мало что. В основном атмосферу в деревне. Когда ее убили, на нас как будто пало проклятие. Микеле откинулся на кровать, но тут же снова сел, вспомнив, что не один. Нездешние ребята, с которыми я раньше тусовался на площади, перестали приезжать, а мы, местные, боялись, что случится еще что-нибудь. И вот оно случилось. По-твоему, кто-то сделал с Джадой что-то плохое? Я думаю, что Микеле покраснел и осекся. Неважно, это ерунда. Позволь, я сама это решу. Я думаю, что их обеих убил один и тот же человек. Шесть лет прошло. Вчера вечером Джада попросила Дон Луиджа открыть ей штаб. Она сказала, что забыла что-то, когда в последний раз там была. К сожалению, мы не можем знать, что она там делала, произнесла Этала, надеясь на обратное. Я знаю, я спрашивал. Она рылась в охотничьих и летных тетрадях. Знаете, что это? «Смутно!» — солгала Итала. «Что-то вроде детских дневников. Джада забрала свою тетрадь за тот год, когда убили Марию. Я не верю, что это совпадение. Думаю, ей что-то пришло в голову. А теперь она исчезла». «Ты никому об этом не рассказывал?» «Нет». «Но слухи...» «По-вашему, это возможно?» «Нет, я уверена, что твоя подруга вернется живой и здоровой», — ответила Итала, — Немного ненавидя себя. Но кто его знает? Наверное, я мог бы обратиться к карабинерам. К ним пришлось бы идти твоей матери. Ты ведь несовершеннолетний. К тому же мне вообще не следует находиться здесь. Это должно остаться нашим секретом. Как мне связаться с вами, если я еще что-нибудь узнаю? Итала оставила ему свой прямой номер и направилась к машине, размышляя, правильно ли поступила. Парень показался ей рассудительным, к тому же явно обладал лучшими сыскными способностями, чем она. Но, возможно, ей следовало жестче настоять на том, чтобы он ничего не предпринимал. Она не хотела еще одного бремени на своей совести. Проезжая мимо церкви, Итала заметила, что на паперте собирается группа подростков в форме скаутов и вышла из машины, ища глазами самого старшего. Это был светловолосый мальчик, почти такой же высокий, как Микеле, с женоподобной внешностью и прозрачной кожей. Он сказал ей, что его зовут Анжело. Анджело объяснил, что они организуют факельное шествие, чтобы Джада вернулась домой. Ему настолько хотелось посплетничать, что Италии даже не нужно было доставать удостоверение, хотя ей пришлось притворяться, будто она ничего об этом не знает. Как вышло, что никто из вас не видел ее перед исчезновением спросила она. Разве вы не дружили с ней? Я столкнулся с ней, когда она возвращалась домой из университета, но она не остановилась поболтать. Привет-привет, и пошла. Но мне она показалась обеспокоенной. А ты не знаешь, был ли у нее парень? Может, она сбежала с ним? Анжела пожал плечами. Кремоне, возможно,. Но точно не здесь. Итала заметила, что несколько человек, с которыми она круто обошлась прошлой ночью перед домом Локотелли, подходят, чтобы присоединиться к шествию, и поскорее вернулась в машину. Как только она направилась к дому Мариэллы, чувство вины за Джаду оттеснило вернувшуюся ярость, которая не покидала ее, пока Итала не подошла к входной двери. Она нажала на звонок, и ей открыл Чезары. «Мама, что случилось?» «Ничего, мне нужно поговорить с бабушкой. А ты пока сиди в своей комнате». «Почему?» «Потому что я так сказала Чече». -че. «Марш!» Чезаре бросил на нее один из тех взглядов, которые Тала научилась ненавидеть, как будто ему было стыдно за нее. Но ушел в свою комнату и хлопнул дверью. На этот звук на пороге кухни появилась свекровь. И втолкнула ее внутрь. Мариэла налетела на стол и, потеряв равновесие, упала на пол. «Что ты творишь, оторва?» — завизжала она. «Хочешь и меня убить?» Итала превратилась в динамо-машину ярости. «Ты никуда не заберешь моего сына!» Сквозь зубы процедила она, глядя на нее сверху. «Завтра же пойдешь в школу и заберешь заявление о переводе». «Нет!» «Это решать мне, а не тебе!» Мариэла поднялась на ноги опершись о стол. «Ты не знаешь, что для него лучше, ты только испортишь его». «Я его мать-стерва. После того, что ты сделала, у тебя нет на него никаких прав. Мне нужно переехать, а стало быть, и он переедет со мной». «Тебе нужно переехать? Я встретила мужчину. Мы собираемся жить вместе». И Тала уставилась на нее, безуспешно пытаясь представить, что кто-то может считать эту коргу милой и привлекательной. Поезжай куда угодно, но без него он останется со мной. Закон на моей стороне. Я его, опекунша. Ты можешь только его навещать. Наплевать. Делай так, как я говорю. Чтобы он кончил, как ты? Чтобы стал преступником в погонах, который только и умеет, что причинять вред другим? В глазах у Италы потемнело. Она схватила Мариэллу за горло и с силой приложила о стену. «Хочешь увидеть, какой вред я причиню тебе? Хочешь увидеть?» Свекровь вырвалась, пытаясь кусаться и царапаться, но Итала еще сильнее сжала ее горло. «Хочешь увидеть, что я сейчас...» Вдруг Итала осеклась и вскрикнула. Что-то больно вонзилось ей в спину. Она обернулась и увидела Чезары с большой кухонной вилкой в руке. Он указал вилкой на нее. «Отпусти бабушку!» Итала почувствовала, что по спине стекает кровь. «Солнышко, положи эту штуку!» Чезары снова попытался ее ударить, но она вырвала у него вилку. «Прекрати!» Чезары кинулся к подставке для ножей, но Итала удержала его в объятиях. «Ты не должен делать маме больно!» «А ты оставь бабушку в покое!» Мы просто разговаривали. «Неправда! Ты злая!» Она развернула его, чтобы посмотреть ему в лицо. «Бабушка хочет увести тебя от меня!» «Ну и что? Тебя все равно никогда нет рядом!» «Но ведь нам с тобой придется видеться гораздо реже!» «Какая разница? Мне пофиг!» «Чечи, я знаю, что это не так. Я знаю, что ты любишь маму». Краем глаза Итала заметила рядом с собой движение и в последний момент шагнула в сторону. Мариэлла замахнулась на нее чугунным отбивным молотком с рукояткой и головкой размером с котлету. Итала наотмашь ударила ее по лицу и сразу же пожалела об этом. Свекровь снова упала на пол. Кровь хлистала у нее из носа, а молоток расколол кафельную плитку. Бах! Чезары со слезами бросился к ней. — Бабушка! Бабушка! Мариэлла стиснула его в объятиях. — Не бойся, я с тобой. Этала увидела себя со стороны и почувствовала отвращение. Она сбежала. Дома Итала обработала спину. И, загнувшись перед зеркалом, она увидела у нижней части позвоночника две колотые ранки, как будто ее укусил карликовый вампир. Но их нанес ее сын. Как он может так ненавидеть ее, когда она готова за него умереть, даже если понадобится, позволила бы разорвать себя на куски? Рука, державшая перекись водорода, дрогнула, И Итала рухнула на колени на коврик в ванной, сотрясаясь от рыданий. Она все сделала неправильно, и ее жизнь — плохая шутка, насмешка. Она притворяется матерью так же, как притворяется служительницей закона, но все видят, что она всего лишь обманщица. Итала плакала, пока не начала задыхаться, плакала до рвоты, Затем стала опустошенная, легкая, словно от нее осталась только оболочка. Она позвонила лейтенанту Бьянки и встретилась с ним в харчевне и в Кремоне. В этот вечер посетителей было мало, но все сгрудились под навесом, потому что собирался дождь, и запах сарделек тяжело висел в воздухе. Массиму, одетый в штатское, с мрачным лицом курил у стойки. Поймав его взгляд, Итала сделала ему знак выйти и они отошли к пролету моста. «Ты поправился», — сказала она, — «брак идет тебе на пользу. Как поживает сын?» «Не знаю. Ест, какает. А твой?» «Ненавидит меня». «Да ладно. Слушай, я навел справки о той девушке из провинции Бергамо, Джади Вальтолини». По словам коллег, она, скорее всего, сбежала из дома. «Нет, ее кто-то похитил». Если ты уверена, скажи мне, кто это сделал, и я отличусь перед парнями». «Речной монстр. Еще один?» «Нет, все тот же. Кантини был невиновен. Я его подставила». Бьянки уронил пепел на рубашку и, выругавшись, отряхнулся. Итала, заткнись, иначе богом клянусь, я сброшу тебя в воду». Итала обозвала себя идиоткой. «Кто знает, тот делает, кто делает, тот знает». Подумала она по-калабрийски. Не следовало говорить вслух о том, что Бьянке уже понял. «Ладно, хорошо. Забудь о трех девушках из реки. Допустим, есть другой маньяк, который убивает девочек. Одну звали Мария Локателли, а другая — Джада Вальтолини, вчера пропала. Скажи своим, чтобы поискали взаимосвязь. Они дружили. Это я могу сделать, если не помешает другим расследованиям. Не заставляй меня проверять, пожалуйста. Отец Марии — главный подозреваемый в ее убийстве. Твои сослуживцы ведут за ним наблюдение. Ясно. Тогда забудь. Итала упала духом. Массиму, твою мать, речь идет о маленьких девочках. Будешь, сложа руки, дожидаться очередного трупа? «А по-твоему, я должен пойти к начальству и сказать, я тут узнал, что девушку, которая считается сбежавшей из дома, на самом деле похитил маньяк, который считается мертвым?» «Ты можешь найти способ. Даже если бы я убедил кого-то из своих, их схватили бы за горло магистраты». Над головой вспыхнул фейерверк, за которым последовала еще серия разноцветных салютов, чьи взрывы эхом отражались от воды. Несколько прохожих с дороги и посетителей харчевни с шампурами и пивом в руках подошли посмотреть. Сегодня что, какой-то праздник? спросила Итала. Нет, но Тоти празднует пятидесятилетие. Они всегда показушничают. Это в Тоти монстр находит девочек, тех двух, о которых я тебе сказала, и других, о которых мы знаем. А ты дай объявление по громкоговорителям, потерялся маньяк. Если кто-то его видел... «Тебе действительно наплевать?» — перебила она. «Ведь у тебя и самого теперь есть сын». «Боже, святый Итала!» — взорвался Бьянки. «Оставь эту чушь тем, кто не знает, как все устроено». «А как все устроено? Объясни мне, потому что я уже не понимаю». «Не нужно наступать на мозоли тем...» кто может растоптать тебя, пока не поймешь, что сама можешь растоптать их. Все остальное — самоубийство. Я не могу делать вид, что ничего не происходит. Бьянки проводил взглядом стайку подростков, направляющихся в грибной клуб. Единственное, что я могу сделать, это попросить коллег, чтобы не трогали тебя, если попадешься им на глаза. Удачи! Твои коллеги уже однажды засекли меня в конке. И знаешь что? На следующий день мне позвонил Матца. Кто-то из наших сливает твоему бывшему шефу информацию. Буду благодарен, если узнаешь кто. Не знаю, каким образом, но, по-моему, Маца тоже в этом замешан. Бьянки закурил еще одну сигарету, и Итала последовала его примеру. Мадца слишком осторожен, чтобы снюхаться с убийцей. Против него велось расследование, которое обратилось в ничто. И ты думаешь, что это Нити его задвинул? В то время Нити нечем было обмениваться с прокуратурой Биелы. Он был магистратом в шаге от выхода на пенсию в городке с населением 60 тысяч человек. Теперь, когда он попал в Конституционный суд, у него может и есть какая-то власть. Но во времена контини я бы не сделал на него ставку. Тогда, возможно, это у Матца имелось что-то стоящее. В таком случае зачем ему нити? Он пошел бы напрямую к магистрату, в чьих руках находилось его дело. Можно тебе кое-что сказать, Итала. Сыщится из тебя, никудышная. Тоже мне открытие. И потом. Матца рисковал предстать перед судом за растрату. Покрывать убийцу — совершенно другой уровень. Снова верно. Слегка пристыженно признала Итала. «Повторюсь, это не твоя работа. Лучше всего просто не лезь в это дело. Я говорю это ради тебя. Не хочу носить тебе апельсины в тюрьму или цветы на могилу. Я привык, что ты рядом и задалбываешь меня». На этом они попрощались. Итала со странным сожалением подождала пока задние фары автомобиля Бьянки исчезнут в темноте, а затем последовало за потоком зрителей по набережной к грибному клубу Энрике Тоти. С баржи, пришвартованной к его пристани, доносилась музыка в стиле диско. Большинство танцующих были старше сорока и хорошо одеты. По случаю мероприятия ворота были широко открыты. Итала вошла, и никто ее ни о чем не спросил. Тоти, выстроенный вокруг здания, похожего на гигантский корабль моряка Папая, оказался намного больше, чем выглядел снаружи. Кругом теннисные корты, подсвеченные бассейны, ангары для лодок и детские площадки. В центре — около 50 круглых столиков, обслуживаемых официантами. Итало попросила у одного из них выпить, и тот направил ее в бар на верхнем этаже корабля, бетонный цилиндр изображающий дымовую трубу. Поднявшись по наружной металлической лестнице, она оказалась в большом зале в стиле английского клуба, увешанном фотографиями и наградами. Его члены, расположившись на диванах, наблюдали за шоу через стеклянную стену с видом на пристань. Пол дрожал от музыки, доносившейся с баржи. Еще не определившись, что она здесь делает, Итала села за совершенно пустую стойку. «Что мне для вас приготовить, прекрасная дама?» — спросил бармен. «Крысиный яд. Этого я не умею, но могу смешать коктейль «Голубой ангел», который вознесет вас прямо в рай. Тогда дайте большой. Спасибо». Бармен отошел за бутылками, и Итала оказалась перед одной из многочисленных фотографий грибцов. На стенах сменяли друг друга поколения спортсменов от черно-белых до цветных, от щедушных мальчиков до накачанных. Девочки, тоже разделенные в хронологическом порядке, занимали другую стену. Итала встала, чтобы поискать Женевьеву и нашла ее на том же снимке, который она вырезала из газеты. Мария на фотографиях, само собой, отсутствовала. Как и Джада, Она побывала здесь всего однажды. Прибыл стакан со сверкающим синим напитком, сладким и очень крепким. «Нравится?» — спросил бармен. «Очень вкусно». Итала указала на стены. «А где снимки за этот год? Их нет». Лицо бармена приняло до смешного горестное выражение. «Я вынужден с прискорбием сообщить вам...» что с прошлого года команды больше не существует. Теперь наши чемпионы гребут под другими цветами. «Как же так?» «Решение членов клуба», — ответил бармен, заговорщицки понизив голос. «Думаю, дело в деньгах». Он для наглядности потер большим и указательным пальцем друг от друга. «Какая жалость! Когда это было решено?» «Три года назад». Италу пробрала дрожь и дятел мучил ее до самого дома. В конце концов, она решила позвонить Отто в пиццерию, где он по вечерам помогал жене. «Куда ты запропастилась? Заблудилась, что ли?» — спросил Отто с хмельным хохотком. На заднем фоне слышался мужской смех, и некоторые голоса показались ей знакомыми. «А где я должна быть? Вот черт, сегодня же день сходки!» «Да, нам тебя не хватает, королева. Я много о чем должен тебе рассказать. Скоро поговорим, но в ближайшие несколько дней на меня не рассчитывайте. Мне нужно уладить кое-какие проблемы. Ты ведь у нас разбираешься во всех видах спорта, верно? Более-менее. Как насчет юниорской гребли? Не ожидает от меня слишком многого. Погоди, спрошу у парней». Итала услышала, как он отложил трубку И до нее донеслись искаженные отзвуки голосов. «Тот новенький агент Бруни!» — сказал Отто через минуту. «Вы пригласили его?» Он взялся за ум. Итала не верила, что это возможно за такое короткое время, но не стала спорить. «Дай мне его!» — в трубке зашуршало. «Добрый вечер, госпожа инспектор! Чем могу помочь? Что ты знаешь о соревнованиях по гребле среди юниоров, До 19 лет. Италия очень сильна в этом спорте, особенно Ломбардия. А Кремона? Кремона – колыбель чемпионов. Бруни объяснил, что ведущие клубы, расположенные в окрестностях понте де Ферро, завоевывали медали еще с 60-х годов. Балдезио, Флора, Бесулати, Тотти. Хотя Энрико Тоти и распустил команду. Главный спонсор ушел, когда его сын покинул команду юниоров. Кто он? Бруни ответил.